Глава третья. Вечером, чтобы отдохнуть и рассеяться, Шамшин предложил Ирине пойти с ним в народный дом. Пока она переодевалась, он разбирал у себя в комнате всякую старую рухлядь. Среди хлама ему случайно подвернулась одна доска. Плод увлечения Рембрандтом. Реакция на мастера. Картина изображала молодую женщину, полулежащую среди разбросанного белья и кружев. Склоняясь к её едва прикрытому животу и держа её за руку, стоял еврей врач. Пламя свечи падало пятном на его рыжую бороду. Глаза женщины улыбались. Смеялась ли она над бессилием врача или наоборот? Ей представлялось будущее праздничной жизни, когда она встанет и скинет с себя эти широкие шерстяные одежды во всяком случае беременность не чуть её не тревожила она мечтала она была далека и от этой постели и от своего материнства шавшин вздохнул поставив доску на мальдерт картина пропиталась пылью немножко потрескалась она долго пролежала около радиаторов Шамшин написал её совсем случайно, счастив что-то живопись со старинной доски. От годы юности ничего не знал ни жизнь, ни опыты, ни учёных соображений, и уж потом натвердила критика. Несмотря ни на что, одним инстинктом была создана эта вещь в любви, в искусстве, даже в науке. Да, пожалуй, и в политике. Что сделаешь, если у тебя нет инстинкта? Была жена, и нет ее. Был ребенок, и нет. Все умирает, даже дети. Был старый итальянец, живший на Васильевском острове. Он составлял художникам краски по какому-то старинному рецепту. Где же все это? Исчезло, как все. Сколько и схожено дорог. Он прошел по всем путям живописца, от Сезанны и Матисса до черного пятна на незагрунтованном холсте. Здесь караулилась смерть. Он отшатнулся к Рембрандту. Его глазами он написал эту вещь. Думаю, что он берет только традицию и перебрасывает в этот мир новую Голландию. и здесь завяз. Это не годилось для современного сюжета. А он хотел быть современным, а современность не давалась. Кто же я? Где я живу? спросил он самого себя. На Манежной площади скизвил он в слух, чтобы оборвать свои воспоминания. Ирина вошла в комнату и заинтересовалась картиной. Что? Что это? Почему я её никогда не видела? Это Александра Петровна? спросила она, прикусив губу. Нет, а похоже. Александра Петровна, переселённая назад, в столетие. Хэмшену усмехнулся. Всё может быть. Он захохотал, накинул на Мальберт тряпку, и они ушли.